Термины спецификации музыки Оригинальная версия Оригинальная версия – это первоисточник. С неё всё и начинается. Если кроме имени автора и названия трека дополнительной информации нет, то, скорее всего, речь идет об оригинальной версии. Длительность оригинального трека варьируется в зависимости от его предназначения. Если трек целенаправленно создавался для воспроизведения в клубе, то он по умолчанию extended, удлиненный, и его продолжительность может составлять 5-7 минут. Композиция для радио имеет название radio version, short version, короткая версия или попросту cut. Урезанная. Хотя урезанными чаще всего бывают ознакомительные демо-версии музыкального материала, предназначенные для владельцев звукозаписывающих лейблов, диджеев и коллег-музыкантов.